1931 год-1934 год. Это было последнее безмятежное лето его детства и юности. Партнер отца оказался вором, в октябре фирма обанкротилась, Федоровы остались почти без средств и жили в полной нищете до самого конца войны. В связи с банкротством отца Бенджамин был вынужден хвататься за любую работу и после школы, и во время каникул, чтобы как-то прокормиться, купить необходимые для занятий книги и хотя бы несколькими долларами помочь семье. Он продавал газеты, доставлял сигнальный экземпляр York Ledger из типографии, как-то даже проработал все лето воспитателем в лагере в Адерондыке, работал посыльным, доставлял продукты на дом, занимался с отстающими учениками, словом, не гнушался никакой работы, которая только могла подвернуться голодному и неопытному подростку в черные годы Великой депрессии. Уступив в колледж, он оказался в группе студентов, которым обещали по 15 долларов плюс чаевые, за то, что они поработали официантами на встрече Нового года в одном из загородных клубов на западе Пенсильвании. Юноша по фамилии Дайер, устроивший им эту халтуру, был приятелем Бенджамина. Отец Дайера служил в том клубе управляющим. Поскольку стояла зима, теннисные корты были закрыты, в гольф тоже никто не играл, и постоянный штат сократили до минимума. Но встреча Нового года предполагала обслуживание целой толпы гостей, как членов клуба, так и их друзей и знакомых. И тут уж никого не интересовало, есть ли у официанта хоть какой-то опыт работы. Все, что от них требовалось, это облачиться в униформу, черные брюки и белую рубашку. А галстуком-бабочкой и белой курткой снабжал каждого отец дайера. Всего мальчиков было 14. Везли их от колледжа до клуба в трех взятых на прокат автомобилях. Вернуться домой они должны были уже 1 января. Юный Дайер... Расстарался для своего папаши, представил все в страшно выгодном и привлекательном свете, словно их ждала не работа, а веселые каникулы. Да и ручился на втором курсе, денег у него было больше, чем у любого из однокашников. По природе своей он был прирожденным политиканом, самоуверенной и бойкой манерой разговора, одевался с налетом некой небрежности, в надежде, что незнакомые люди примут его за студента Принстона. Той зимой у Бенджамина закрутился первый в жизни роман с девочкой, сидевшей рядом с ним на занятиях по английскому языку и литературе. Звали ее Патриция Форестер, и Бенджамин благословлял преподавателя английского за то, что тот решил рассадить студентов в алфавитном порядке. Патриция была маленькой, хрупкой, темноволосой девушкой с тонким и бледным личиком-сердечком. На протяжении нескольких лет Бенджамин искренне считал это эталоном женской красоты. Впервые увидел ее теплым сентябрьским днем. Он уже не обращал ни малейшего внимания на других девушек, оставался холоден и невосприимчив ко всем их прелестям. А после того, как Пэт заявила, что любит его, долго пребывал в состоянии счастливого и идиотского оцепенения. Он то и дело терял книги, ключи, являлся не найти занятия, читал учебник и не понимал, что там написано. Перед его глазами между печатными строками неотступно маячила нежно улыбающаяся и освещенную любовью личико Пэт. Оба они были девственниками и поначалу только и знали, что целоваться то в дверях, то в осенней роще у кампуса, то на заднем сиденье какого-нибудь старенького автомобиля, который один из друзей Бенджамина периодически вымаливал у родителей на субботу. Даже после того, как оба осознали, что хотят заняться любовью по-настоящему, на планирование и организации ушли недели. Ведь надо было найти подходящее для столь знаменательного события место. Бенджамин жил в общежитии. Пэт с мамой, отцом и двумя младшими сестренками проживала в городской квартире в миле от кампуса. В домах, куда они ходили на вечеринки по субботам, было вечно полно народу, а родители имели в те дни скверную привычку возвращаться домой до полуночи. Идея поехать куда-нибудь в гостиницу и зарегистрироваться там под видом мужа и жены притила обоим. Их первая любовь, Дружно решили они, не должна строиться на мелкой и постыдной лжи. К тому же они были уверены, что во всей Америке не найдется ни единого гостиничного клерка, который бы поверил, что они действительно муж и жена, вне зависимости от того, сколько при них будет чемоданов. И Бенджамин уже начал отчаиваться и почти уверовал в то, что им спать не суждено зайти дальше поцелуев и объятий на заднем сиденье автомобиля. До тех пор, конечно, пока он не повзрослеет и не разбогатеет, чтобы жениться на любимой. На это, как с горечью прикинул он, должно уйти лет восемь, никак не меньше. Но тут вдруг Пэт решила взять дело в свои руки. И устроила так, что ее с Бенджамином пригласили на День Благодарения в Нью-Йорк, в дом одной из ее подружек. Подозрение родителей она усыпила, сказав, что хочет остаться в городе и посмотреть парад Мэйси. Сноска. Красочное шествие по Манхэттену в честь Дня Благодарения. Наконец, оба они оказались в комнате вдвоем и заперли за собой дверь. Родители нью-йоркской подружки уехали на праздники в Атлантик-Сити. Сама подружка была постарше Пэт и счастлива принять участие в чужой интрижке. Гостей на вечеринке было немного, закончилась она рано, и вот на смену неловкой возни и смущению пришел полный восторг. Осенней ночью они оказались вдвоем в этой чужой комнате, которая была в их распоряжении на целых восемь часов. Через окна, плотно задернутые шторами, доносился сонный приглушенный шум улицы. Бенджамин чувствовал шелковистое прикосновение тела Пэт к своему телу прислушивался к доверчивому убиению ее сердечка, когда она уснула в его объятиях. В этот момент Бенджамин был твердо уверен в том, что никогда уже больше никого не полюбит, что настанет день, они поженятся и проживут вместе всю свою жизнь. Ни на какой парад они, разумеется, не пошли, и, возвращаясь вечерним поездом в Нью-Джерси, Вовсе не пытались напустить на себя вид, что ничего особенного не произошло, и совсем не сожалели о потерянной невинности. Разрешив проблему однажды, они обнаружили вскоре и другие возможности. Как-то раз один профессор захотел уехать с женой из кампуса на неделю и был счастлив оставить свой дом и малолетних детишек под присмотром Бенджамина. Продавец аптеки, где время от времени подрабатывал Бенджамин, иногда давал ему ключ от своей комнаты. В Нью-Йорк Пэт, естественно, и не думала ехать, а встречалась с Бенджамином в отеле Пенсильвания, где они уже совершенно безостенчиво регистрировались как муж и жена, используя, им казалось это чрезвычайно остроумным, фамилию и адрес нового учителя английского. На его занятиях оба сидели тихо и с притворной скромностью, изредка обмениваясь многозначительными улыбочками, пока учитель, прямолинейный, сдержанный и без малейшего чувства юмора молодой человек, диктовал им список книг для домашнего чтения. Родители Пэт были люди скромные и приветливые, баловали своих дочерей, симпатии относились к Бенджамину, Время от времени тот испытывал не очень сильные угрызения совести, ведь он обманывал этих добрых и милых людей, пользовался их гостеприимством, а сам... Но он тут же старался отмести эти мысли, успокаивая себя тем, что его любовь к их дочери вечна, что в конце концов он непременно женится на Пэт, чем искупит все мелкие грешки. Нищий, постоянно озабоченный тем, как бы... Заработать лишние несколько долларов, неуверенный в своем будущем, в это трудное для страны время, Бенджамин был тем не менее счастлив. Как по уверениям старшего поколения должен быть счастлив любой высокий, сильный, симпатичный молодой американец. Всего один раз за весь семестр они с Пэт поссорились. В тот день они нашли приют в комнате аптекаря. К этому времени все следы застенчивости, робости и неловкости исчезли, они уже перестали бояться друг друга, а также все поглощающие силы и глубины своего чувства. Они полностью и абсолютно доверяли друг другу. Казалось просто невероятным, что кто-то из них может солгать, что Бенджамин может что-то скрыть от Пэт, а она от него. После таких встреч они брели, взявшись за руки, по безлюдным и тихим улочкам к дому, где жила Пэт. И когда были уверены, что никто не следит и не видит их, целовались на прощание у двери. На губах оставался запах любви, воспоминания о дневных усладах. Он был точно кокон, обволакивающий и защищающий их от всех земных невзгод. Когда-то Бенджамин, прочитав фразу Он плакал от радости, не поверил, что такое возможно. Но теперь, в моменты вечернего расставания с Пэт, сам был готов разрыдаться от счастья. Он долго и медленно целовал Пэт, потом сжал ее в объятиях, щеки их соприкасались. «Спасибо», — прошептал он, — «никак не могу подобрать нужных слов, чтобы сказать, как я благодарен». Пэт резко и сердито вывернулся из его объятий. «Никогда больше не смей мне говорить ничего подобного!» Воскликнула она. «О чем ты?» — удивился он. «Что случилось?» «Послушать тебя так получается, будто я делаю тебе одолжение», — резко заметила Пэт. «А любовь — это не одолжение, по крайней мере, моя любовь. Запомни это раз и навсегда». Она повернулась и вошла в дом. Он, совершенно потрясенный, тупо смотрел ей вслед, не в силах сдвинуться с места. Сюрприз номер два. — подумал он. Сюрпризом номер один явилось для него открытие, что Пэт его любит. Бенджамин медленно и задумчиво шел к кампусу, размышляя над ее последними словами. «Любовь — это не одолжение». «Ну, конечно, нет», — подумал он. «Что за потрясающая девушка». К кампус он пришел уже улыбаясь. Принимая перед рождественскими каникулами предложение Дайера подзаработать в пенсильванском клубе, Бенджамин понимал, что ему предстоит нелегкое объяснение с Пэт. Они были приглашены на вечеринку нью-йоркской подружки Пэт и, естественно, должны были остаться там на ночь. Вечеринка предполагалась грандиозная. Все девушки в вечерних платьях, молодые люди в черных смокингах. Пэт уже купила себе платье и договорилась со старшим, уже женатым братом, что тот одолжит свой смокинг Бенджамину. Размер у них был примерно одинаковый. Пэт вообще была сентиментальной и очень серьезно относилась ко всем праздникам и торжественным событиям. Бенджамин знал, с каким нетерпением ждет она этого вечера, особенно если учесть, что бы должны были появиться там в столь элегантном виде. Мало того, этот праздник был особенно дорог и значим для них обоих, ведь они отмечали конец самого памятного года в их жизни, а также приход нового — с обещанием и надеждой на развитие еще более пылких и прекрасных отношений. И вот после последних занятий, знаменующих собой начало рождественских каникул, он пошел провожать ее домой, понимая, что должен сказать все именно сейчас и что следующие полчаса будут не самыми приятными в его жизни. С неба падали Крупные редкие снежинки, что придавало маленькому скромному городку нарядный вид. С веселыми криками их обгоняли другие студенты, возбужденные, предвкушающие и уже празднующие свободу. Голоса весело звенели, кругом звучал беззаботный смех. Личика поэта раскраснелась от холода и радости, и она крепко сжимала руку Бенджамина в своей. А потом оба они вдруг, не сговариваясь, побежали вперед и заскользили по ледяным дорожкам. «Знаешь, у меня идея», — сказала Пэт, — «давай сядем на автобус и поедем к моему брату. Я хочу, чтобы ты примерил смокинг, хочу посмотреть, как ты в нем выглядишь, и...» «Пэт», — мрачно начал Бенджамин, остановился и притянул ее к себе за руку, — «боюсь, мне не понадобится этот смокинг». «Что это значит?» — растерянно спросила она. «Мы ведь договорились, нас ждут». «Да, знаю», — кивнул Бенджамин, «но я не смогу поехать с тобой в Нью-Йорк». «Но мы же приглашены», — пылко возразила Пэт. «Что случилось?» И Бенджамин объяснил, что получил работу в загородном клубе и что ему заплатят 15 долларов плюс чаевые. Личико Пэт точно погасло. Бенджамин видел, какие усилия прилагает она, стараясь не показать, насколько обижена и разочарована. «Пятнадцать долларов плюс чаевые», — протянула она после паузы. «Это что, так важно для тебя?» Бенджамин грубо расхохотался. Подошвы ботинок у него давно прохудились, он чувствовал, как намокли стельки от растаявшего снега. Волосы безобразно длинные, потому что он не мог позволить себе сходить в парикмахерскую. Мать, чтобы купить что-то из еды, вынуждена идти пешком целую милю, поскольку давно исчерпала кредит во всех ближайших бакалейных, овощных и мясных лавках. Отец получил временную работу, которая закончится с приходом Рождества, торговал игрушками сладка в универсальном магазине в Нью-Арке. И Пэт все это прекрасно знала. «Пэт», — сказал он, — «неужели я должен повторять всю эту печальную историю с самого начала?» «Нет» ответила она. В глазах ее стояли слезы. «Деньги!» — яростно прошептала она. «Я ненавижу эти деньги!» Она выкрикнула эти слова очень громко. Двое или трое проходивших мимо студентов с любопытством на нее обернулись. «А ты обязательно должна поехать», — сказал Бенджамин. «Тебе не составит труда найти себе спутника. Уж это определенно!» До сих пор дюжины юноши и молодых людей постарше не обходили под своим вниманием, настойчиво и часто приглашали ее на свидание. И это несмотря на то, что она решительно и бесповоротно отказывала всем подряд со дня встречи с Бенджамином. «Там будет весело». «Мне не будет», — ответила она. «Да я возненавижу любого, кто согласится со мной поехать, потому что это будешь не ты. Как я могу веселиться, зная, что ты, с кем я...» Так хотела начать Новый год, находишься в сотнях миль от меня и носишь заказы каким-то жалким, богатым свиньям. И все же, — неуверенно произнес Бенджамин, — мне кажется, ты должна поехать. — Я не поеду, — ответила Пэт. Лицо у нее было бледное и совершенно несчастное. Ровно в девять лягу спать и заткну уши ваты, чтобы не слышать, как зазвенят в полночь эти чертовы колокола. Но Пэт... «И еще я не хочу больше об этом говорить», — сказала она и зашагала к дому. «Дорогая», — догнав ее нежно, начал Бенджамин, — «обещаю, мы устроим свой праздник 1 января, свой собственный, только для нас двоих. Просто притворимся, что новый 1932 год начался у нас на день позже, чем у остальных, вот и все». «Хорошо», — ответила она и попыталась выдавить улыбку, — «на день позже». И вот холодным утром 31 декабря группа из 14 юношей, все вперемешку, и новички, и второкурсники, и студенты постарше, тронулась в путь. И всем им предстояло долгое и утомительное путешествие через Нью-Джерси и Пенсильванию. Прибыв в клуб, довольно претенциозное здание со строконечной крышей и щедро изукрашенное деревянными балками в стиле эпохи Тюдоров — Все это, видимо, было призвано заставить членов клуба поверить, что они являются английскими аристократами. Они тут же принялись за работу. Они не успели даже распаковать свой скромный багаж и осмотреться, где им предстоит провести ночь. На протяжении всего свинцово-серого холодного дня и глухой черной ночи, навалившейся резко и сразу, они только и делали, что сновали взад-вперед обдаваемые то волнами ледяного ветра в северном крыле здания, то тропическим жаром кухни, где варились, парились и жарились блюда. Они развозили на тележках ящики с контрабандным виски, коробки с содовой и имбирным пивом, таскали взятые на прокат стулья и фаянсовую посуду. Все это было предназначено для вечернего торжества. Прибытие первых гостей ожидалось к девяти вечера. Мальчики были так заняты, что едва выкроили время переодеться к этому часу. Их комнаты являли собой ряд крохотных одноместных номеров клетушек. Летом здесь проживал персонал. Находились они на третьем этаже, прямо под крышей. Переодевшись, они торопливо пообедали. Кухня была огромная, не слишком чистая, и буквально завалена банками с икрой, блюдами с патеда, фуагра, сноска паштеты с гусиной печенки, холодными омарами и прочими яствами. Венчать трапезу была призвана целая стая жареных индеек. Но ни одним из этих блюд официантов не угостили. Каждому подали по две тоненькие сосиски, горчицу в качестве приправы, несколько ломтиков черстого хлеба и по кружке жиденького кофе. Распоряжалась на кухне старая, бесформенная и неряшливая с виду ирландка, говорившая с сильным акцентом. Она подскочила и вырвала из рук Бенджамина тарелочку со сливочным маслом. Он, взяв тарелочку с буфета, собирался поставить ее на стол, за которым поглощали свой скудный обед голодные студенты. — Это не для таких, как ты, парень! — гаркнула старуха и отправила тарелочку обратно на буфет. — Или ты не знаешь, почем нынче фунт сливочного масла, а? Тут в кухню ворвался юный Дайер, которого они не видели целый день, поскольку он, высадив ребят у клуба, сразу же поехал в город к отцу. Ворвался и начал поторапливать их. Каждый должен был занять свое место. Или в гардеробной, или у стойки бара до прибытия первых гостей. Дайера было просто не узнать. Он должен был помогать отцу в качестве отеля и на нем красовался безупречного покроя смокинг с белой манишкой с твердым белым воротничком, с отогнутыми уголками. На манжетах сверкали запонки с драгоценными камнями. Куда только девался их всегда приветливый товарищ по кампусу. Бросив нетерпеливый взгляд на часы, Дайер громогласно заявил. «Давайте, ребята, пошевеливайтесь, пора за работу!» «Дайер», — сказал Бенджамин, — «объясни этой старой кошелке, что я хочу масла». «Она на кухне главная», — ответил Дайер. «И тут свои правила, очень строгие, так что извини, и давай поднимай задницу». «Ну и дерьмо же ты, Дайер», — сказал Бенджамин. «Сейчас не до шуток, Федоров», — заметил в ответ Дайер. Дверь в кухню отворилась, вошел отец Дайера, полный мужчина с болезненно желтым цветом лица, с разочарованными и подозрительными глазками, пойманного за руку картежного шулера. И он тоже был одет очень нарядно, в смокинг с атласными лацканами. «Первая машина уже у ворот», — объявил он. «Все по местам! Быстро!» Бенджамин натянул белую форменную куртку официанта и пошел на свое рабочее место, к стойке бара, что находился внизу. По дороге он дожевывал последний кусок волокнистой и холодной сосиски. К девяти тридцати у бара было не протолкнуться. По некой непонятной причине бар был оформлен в морском стиле. Фальшивые иллюминаторы, мигающие зеленым и красным медные фонари, модели разных кораблей в стеклянных футлярах, огромный штурвал красного дерева, обвитый гирляндой разноцветных лампочек. И все это за добрые сотни две миль от моря. Матросский бар осаждал в основном молодняк, Супружеские парочки лет за двадцать, юноши из Принстона, Еля и Гарварда, все как один короткострижный. И, как показалось Бенджамину, нарочито высокомерные. Они щелкали пальцами, приказывая ему подать выпивку. Была тут и масса хорошеньких девушек и молодых женщин. И все как одна говорили с университетским акцентом, растягивая слоги и глотая на конце букву «А». И на всех на них красовались вечерние платья с глубоким декольте, которые стоили, как догадывался Бенджамин, раз в пять дороже того платья, что купила себе к Новому году Пэт. И мужчины и женщины говорили исключительно о таких местах, как Ньюпорт и Хаянис. Сноска Ньюпорт. Приморский курорт в штате рот айленд известен как центр поросного спорта. Хаянис. Город на юго-востоке штата Массачусетс, летний курорт, морской порт. И Палм-Бич, и о том, какой сногсшибательный уикенд состоялся недавно в Нью-Хейвене, и о том, как это ужасно, что дядя в очередной раз собрался разводиться, и еще, слышали вы о Джинни и ее совершенно невозможном южноамериканце? И как ужасно буду чувствовать себя я завтра, поскольку надо поспеть на 11-часовой поезд, на Южную Каролину, а это означает, что вставать придется практически затемно. Бенджамину казалось, что все эти молодые люди и девушки знакомы между собой чуть ли не с детства, и что они обладают уникальной способностью чувствовать себя как дома везде, где бы ни оказались. «Да, в этом зале полным-полно конов», — подумал Бенджамин, «только все эти коны не евреи». Самой хорошенькой девушкой, несомненно, была темноволосая красотка в черном платье, почти не закрывавшем грудь. Бретелька платья то и дело спадала самым вызывающим образом с пухлого загорелого плечика. У бара девушку тотчас обступили высокие молодые люди. И оттуда все время доносились взрывы громкого смеха, и вся эта развеселая компания попивала контрабандные виски, коньяк и имбирное пиво. Девушка говорила быстро, мягким возбуждающим полушепотом. Она была страшно самоуверенной и явно наслаждалась своим остроумием, беспрестанно стреляла глазками, упивалась восхищенными взглядами молодых людей, обступивших ее со всех сторон и открыто пиалившихся на ее выставленные на показ прелестные грудки и округлые плечики. Эта группа разместилась в самом конце стойки бара и Бенджамин, обносивший гостей под носом с выпивкой, поймал себя на том, что и сам точно завороженный и с замирающим от восхищения сердцем косится на ее обнаженное плечико. «Ну, тут я и говорю ему», — продолжала свое повествование девушка, «если уж в Гарварде все мужчины так себя ведут, придется мне на будущий год попробовать поступить в Таскеджийский университет». Сноска. Университет в штате Алабама основан в 1881 году специально для негритянских студентов. Стоявшие вокруг мужчины громко и дружно расхохотались, а она, кокетливо постреливая глазками, переводила взгляд с одного на другого, словно желая убедиться, что каждый воздал должное ее остроумию. И тут она вдруг заметила Бенджамина, не сводящего глаз с ее обнаженного плеча. Он торопливо отвел взгляд, и какую-то долю секунды девица смотрела ему прямо в лицо, оценивающе и ничуть не смущаясь. И взгляд у нее был такой спокойный, холодный и цепкий. Бенджамин почти не уступал в росте ни одному парню из ее компании. Он знал, что хорош собой, а опыт, приобретенный за долгие годы игры в футбол и занятий боксом, придавал уверенности. Он ничуть не сомневался, что может побить практически любого из присутствующих здесь мужчин, причем без особых усилий. Но на нем была белая куртка официанта, и он разносил на подносе выпивку. Глаза девушки вдруг прищурились, а взгляд стал почти враждебным. Она все еще смотрела прямо ему в лицо, зная, что поклонники успели проследить за ее взглядом а затем нарочито медленно и с оттенком презрения поправил соскользнувшую с плеча бретельку и резко повернулся к Бенджамину спиной. Он почувствовал, как кровь прихлынула к его лицу, и ему стало жарко, душно и неуютно. Ему захотелось убить эту девчонку, удавить прямо сейчас. Но вместо этого он, чтобы успокоиться, пересчитал стаканы, поставленные на его поднос барменом, и стал проталкиваться сквозь толпу к столику, который обслуживал. Взрыв смеха, раздавшийся у него за спиной, заставил его вздрогнуть. Он едва не расплескал виски, и мужчина, сидевший за столиком, поднял на него глаза и грубо спросил. «Не видишь, что делаешь ты, придурок?» Бенджамин продолжал исполнять свои обязанности и чувствовал, что его захлестывает ненависть к этим людям. Нет, ему вовсе не хотелось быть похожим на них, но в душе зрело безнадежное желание казаться таким, как они раскрепощенным, уверенным в себе, незаслуженно вознесенным над всем остальным миром и людьми. Время от времени он видел Дайера с отцом, те обходили залы и гостей. Теперь исчез не только тот Дайер, которого он знал по кампусу, дружелюбный, приветливый, но и Дайер с повелительными хозяйскими манерами, которого он недавно видел на кухне. Теперь оба Дайера, и отец, и сын, непрестанно улыбались и кланялись, Подобно страстно, раболепно. Оба старались показать, ничто не доставляет им большего удовольствия, чем пасть на колени и по очереди перецеловать каждый отполированный ботинок из тонкой кожи. Носок каждой атласной туфельки на высоком каблуке. За обедом Бенджамин обслуживал три стола. За каждым сидели по десять человек. Неуклюжесть и неопытность усугублялись еще и тем, что он не в силах удержаться, то и дело поглядывал на царственно красивую белокурую девушку в белом платье с декольте, сидевшую за одним из его столов. На вид его ровесница она обладала некой аурой полной безмятежности. Похоже, ее ничуть не волновали шумы суета вокруг и на протяжении всей трапезы снова и снова наполняла свой бокал контрабандным виски из поставленных на стол бутылок. После третьего бокала каждый новый ее глоток вызывал у Бенджамина приступ тревоги. «Ты слишком красиво!» — хотелось крикнуть ему. «Слишком хороша и мила! Ты не должна напиваться!» «Пожалуйста, прошу тебя, ради меня не надо напиваться!» К полуночи освещение в зале приглушили. И вот под завывание рожков, пьяные возгласы, неприлично долгие поцелуи в полумраке в западную Пенсильвании пришел, наконец, новый, 1932 год. Все вокруг начали разбрасывать конфетти и ленты серпантина, нацепили бумажные и пестрые колпаки. У Бенджамина выдалась свободная минутка, и он, привалившись спиной к стене, подумал о себе и Пэт. Гости поднялись и хором запели старинную рождественскую песню. Бенджамин не пел, он думал о Пэт. Лежит сейчас в постели, заткнув ватой ушки, чтобы не слышать звона церковных колоколов. Ему самому захотелось заткнуть уши ватой, и не только из-за звона церковных колоколов. Все огни ярко вспыхнули снова, и тут девушка-блондинка с размазанной по лицу помадой поднялась и ровным и твердым шагом прошла мимо Бенджамина. Она стала подниматься наверх по широкой резной деревянной лестнице, ведущей на второй этаж, и исчезла из виду. И Бенджамин подумал, наверное, ушла в дамскую комнату, привести себя в порядок. Только бы ей не стало там плохо, с тревогой подумал он через секунду. Сама мысль о том, что эта прелестная личика склонится над унитазом, что этот розовый, напоминающий лепестки цветка рот, искривится и из него фонтаном хлынет рвота — Казалось ему невыносимой. Она отсутствовала минуты две, и тут вдруг Бенджамин увидел, что мужчина, сидевший рядом с ней за столом и непрестанно подливавший ей в бокал, тоже поднялся и двинулся наверх. Их обоих не было минут тридцать. Затем мужчина спустился в зал один. То был худощавый молодой человек с песочного цвета волосами. На вид ему было лет двадцать, не больше. Обслуживая гостей, Бенджамин... Невольно слышал обрывки разговоров и узнал, что этот юноша недавно поступил в Дартмут. Вернувшись в зал, он прошел мимо Бенджамина, и тот заметил, что безупречный черный галстук бабочка, что был на нем во время обеда, исчез. Минуты две спустя на лестнице появилась блондинка, по-прежнему царственная и невозмутимая, каждый волосок прически на месте, белое платье ничуть не измято. Неспешно и уверенно она начала спускаться вниз, притягивая к себе взоры. В зале к этому времени уже начались танцы. И Бенджамину показалось, что когда она проходила мимо танцующих, по залу разнесся легкий ропот. Между тактами музыки послышался то вздох, то нервный смешок. Но, возможно, ему все это лишь почудилось. Девушка вернулась к своему столу, села и кивком поблагодарила студента из Дартмута, который снова наполнил ее бокал. Примерно через полчаса она вновь поднялась из-за стола из гордо поднятой головой и прямой спинкой грациозно и неспешно начала подниматься на второй этаж. Совершенно измученный, с трудом лавирующий в толпе гостей Бенджамин, в руках у которого был тяжелый поднос с мороженым и чашками кофе, не сводил глаз со студента из Дартмута. Но тот даже не шевельнулся. Минуты через две, после того, как красавица скрылась наверху, из-за соседнего столика поднялся темноволосый мужчина лет 30. За обедом они с девушкой сидели практически спиной друг к другу. Итак, он встал и начал подниматься по лестнице. На сей раз пара отсутствовал гораздо дольше, наверное, целый час. Многие гости уже разъехались по домам, но все равно в зале оставалось еще достаточно людей, и Бенджамин снова услышал перешептывания и нервные смешки. Только на этот раз куда более громкие и откровенные. Когда парочка появилась на лестнице. Совершенно бесстыдно, рука об руку, спускались они в зал, а затем присоединились к танцующим. «Боже, что же это делается?» — подумал Бенджамин. «Как люди могут себя вести подобным образом?» Куда смотрит ее мать, отец, ее священник, ее любовник, наконец? О, если бы на нем не было сейчас белой куртки официанта, если бы ну, он не ощущал пропасти, разделявшей его с этой девушкой, он бы взял на себя ответственность, он бы подошел, поговорил с ней, но не было в зале ни единого человека, у которого можно было узнать ее имя или адрес. В противном случае он, вернувшись в кампус, Из защищенной анонимности набрался бы храбрости, сел и написал бы ей письмо с призывом беречь себя и свою честь. Но что он мог сделать здесь и теперь? Ровным счетом ничего. Девушка танцевала с разными мужчинами, Бенджамин ушел на кухню, а когда вернулся, увидел, что ее в зале нет. Осталось лишь несколько пар, лениво и расслабленно топтавшихся под музыку. Наконец оркестр заиграл «Спокойной ночи, леди», и вечеринка закончилась. Музыканты быстро упаковали инструменты и удалились. Двое парней тащили из туалета какого-то пьяного, с головы до ног перепачканного рвотой. Ни Дайера, ни его папаши, видно, не было. Отвесив последний поклон, выдавив последнюю подобострастную улыбочку, они, по всей видимости, укатили отдыхать с чувством выполненного долга. Официанты устало поплелись на кухню. Старая Ирландка была там, укладывала еду в огромный ледник, а бутылки с виски прятала в маленькой боковой комнатке. На столе стояло угощение для официантов, жиденький остывший кофе в треснувших кружках, да черствовые рогалики. Многие из них были надкушены, явно взяты из корзиночек, стоявших на столах для гостей. Масла по-прежнему не было.